Глава двадцатая. Неожиданные находки. Эдгару показалось, что в этот раз Бенье смотрел на него даже с каким-то сочувствием. Видимо, история о том, что произошло на Балу, уже разлетелась по городу со всеми подробностями и наверняка дошла до ушей всезнающего детектива. Именно поэтому появление Эдгара с утра второй день подряд не было для него удивительным. «К сожалению, месье Дюран, я не могу выполнить вашу просьбу и найти мадам Марье». Со вздохом ответил детектив. «Я боюсь, у меня для вас плохие новости». Он посмотрел в почти пустую чашку и повертел ее так, что кофейная гуща осела на стенках причудливыми узорами. И, словно разглядев ответ именно там, Бенье продолжил. «Скорее всего, мадам Марье больше нет в живых». «Во всяком случае, полиция рассматривает именно эту версию». «Что? Нет в живых? С чего они это взяли?» «Да, она сбежала». «Но это еще ничего не значит, я же... Я же видел ее этой ночью». Эти слова едва не сорвались у Эдгара с губ, но он вовремя осекся. Если рассказать о том, что именно он видел этой ночью, детектив, пожалуй, перестанет выполнять его поручение, посчитав клиента сумасшедшим. Но он не сумасшедший и даже не начинает сходить с ума. В этом Эдгар теперь окончательно убедился. У того, что он увидел нынешней ночью, У того, что почувствовал, была совсем иная природа, нежели безумие. Он знал, что она появится, та, что приходит по ночам. Какое-то внутреннее беспокойство голодало его весь вечер. Быть может, чутье, а может, наступающая ночь была слишком уж душной и влажной, и когда окончательно стемнело, он выпил крепкий кофе и направился в спальню. Зарядив пистолет, Эдгар положил его под подушку и лег, не раздеваясь. пытался не заснуть и все думал о разном, временами проваливаясь в дрему куда-то между сном и реальностью. И в один из таких моментов вдруг ощутил на себе тот самый тяжелый взгляд. Это сгусток тьмы смотрел прямо на него из глубины комнаты. Он ждал ее, и она пришла. Эдгар лежал не шевелясь, напряженно сжимая пальцами рукоять пистолета. Он принял решение, что сегодня поставит точку в этой истории. Ему нужно лишь подпустить ее поближе. В прошлый раз он смог ее ранить, а сегодня он ее убьет. Она подошла. Эдгар не видел и не слышал этого, но ощущал ее приближение нарастающей волной страха в груди и гулким ритмом барабанов, что зародился в его голове. Он лежал неподвижно, изображая спящего и ожидая, когда же она нападет. Но ничего не происходило. А потом... Потом он ощутил легкое прикосновение. Казалось, это всего лишь ночной бриз, что колышет занавеси на окнах. Но потом до его лица дотронулись теплые пальцы и пахнуло лимонной вербеной. И страха не стало. Ее имя сорвалось с губ само собой, потому что он изо всех сил хотел, чтобы это было правдой, чтобы это была и правда она. Ни призрак, ни фантом — не играя его воображение или припадок безумия. «Летиция». И, словно откликнувшись на этот призыв, она его поцеловала. Она была совершенно реальна, живая, теплая и такая желанная, что все в этот миг потеряло значение. Пальцы разжали рукоять пистолета, и он рванулся навстречу темноте. Он не сошёл с ума, нет. Её запах, вкус ее кожи, контур лица, которое он гладил пальцами – Он узнает его даже с закрытыми глазами. Узнает кончиками пальцев, узнает губами. Ее запястье с тонким браслетом, он вспомнит их на ощупь. Только нужно ее найти. Она исчезла так же внезапно, как и появилась. А он очнулся только под утро. Пистолет валялся на полу, постель была смята, и казалось, что это он просто метался во сне. Но Эдгар знал, она была здесь. «Точно была». И едва проглотив завтрак, он помчался к Бенье с просьбой перевернуть к чертям весь Альбервиль и найти ее. «И плевать, кто она такая. Мошенница или мадам Марье ему уже все равно. Она нужна ему. Кем бы она ни была». «Так с чего вы взяли, что ее нет в живых?» – настойчиво переспросил он у сыщика, рассматривающего кофейную гущу с видом знатока. Я только что вернулся из участка. Вчера на болотах нашли останки человека, а рядом то самое платье, в котором мадам Марье была на балу. Желтое. По нему и опознали в основном. В участке мне сказали, что с телом разделались животные, и мало что осталось, но обрывки платья и туфлю опознали месье Гатия Бернара и его дочь. Не может этого быть. Да и что ей делать на болотах? Хрипло переспросил Эдгар. Это какая-то ошибка. Полиции полагают, что она хотела бежать из города. Там неподалеку лодочная пристань и переправа через Арбону. За Луи перевозят даже беглых. Возможно, она хотела незамеченной перебраться на левый берег. Там ведь уже другой округ. Жандарм, который охранял переправу, сказал, что видел женщину в желтом платье и в плаще в ночь бала. Так что, увы, сомнений почти нет. Эдгар вышел от бенье, сел в коляску. и сидел до тех пор, пока возница не обернулся проверить, чем же там занят его пассажир. А пассажир просто сидел, смотрел в одну точку на мостовой и понимал, что вот сейчас в его жизни все почти так же, как в тот день, когда он потерял семью. И он чувствует только пустоту и боль. Может, не так остро, как тогда, но почти так же безысходно. Он провел день в текущих хлопотах, стараясь занять себя какими-нибудь делами, лишь бы отвлечься от тягостных мыслей. Проводил месье Абьера с женой на пристань, они отплывали на плантацию. И, прощаясь, Рене произнес не громко, так, чтобы не слышала Полин. «Флёр уехала в поместье, я буду уловать Лаваль завтра. Так мне поговорить с ее отцом? Ты не передумал?» Эдгар посмотрел на друга так, словно тот был из стекла, и криво усмехнулся. «Поговори, хуже уже не будет». А сам подумал, что сейчас ему хочется просто напиться до беспамятства, чтобы перестать ощущать боль и бессмысленность всего, что он делает. Он вернулся к дороге, поймал возницу и, сев в коляску, бросил коротко. В банк. «К фриссонам? уточнил возница. Эдгар достал из кармана расписку на хранение ценностей, взятую у месье Бланшара, и прочитал заголовок. «Банк Легранен-Вьен». «Нет, к Легранам». В банк он попал уже почти к закрытию и, глядя на трехэтажное здание с мраморными колоннами у входа, подумал. Странно, что его отец оставил расписку на хранение месье Бланшару. Неужели он настолько не доверял всем вокруг? Его встретил управляющий и проводил в хранилище. Долго рассматривал расписку и печать, сравнивал ключи от замков на сейфе и, наконец, удостоверившись, открыл свой замок и ушел, оставив клиента в одиночестве. Эдгар взломал печать отца, повернул ключ во втором замке и открыл дверцу. В сейфе лежала деревянная коробка. В таких обычно перевозят бутылки дорогого виски. Эдгар поставил ее на стол и отбросил крышку. Внутри обнаружились три мешочка из черного бархата, затянутых шнурками. В одном оказались золотые серьги с аметистами, браслет и кулон, принадлежащие его матери. Она надевала их редко по большим праздникам. И Эдгар подумал, что, наверное, стоит их забрать отсюда и переговориться в Эд. Быть может, удастся их выгодно заложить, чтобы расплатиться с некоторыми долгами. С этой мыслью он развязал второй мешочек. Каково же было его удивление, когда из мешочка на одной ящика выпало кольцо. Судя по размеру, явно женское. Судя по форме и камню... Помолвочное кольцо? И как это понимать? произнес Эдгар вслух. Он поднял кольцо двумя пальцами, с удивлением разглядывая на просвет. «Изящная работа, большой камень, довольно дорогое. На внутренней стороне выгравировано название известного ювелирного дома из Реюньона». «И чье же оно?» «Мадам Дюран носила на пальце оба кольца, и обручальное, и помолвочное. И если это не ее, тогда кому оно предназначалось?» Эдгар повертел его в руках и положил обратно в мешочек, обдумывая, стоит ли нет поинтересоваться об этом кольце у мадам Дюран. Хотя, пожалуй, лучше спросить у Шарля. И в любом случае нужно оценить кольцо у ювелира. Он открыл третий мешочек и вытряхнул его содержимое на руку. И вот тут его удивление достигло своего апогея. Ему на ладонь выкатилась жемчужина, настолько большая, что таких размеров жемчуга Эдгару в жизни видеть не доводилось. Удивительными оказались не только размер, но и цвет, и форма. Жемчужина была идеальной. Абсолютно правильной формы, гладкая, черная, с переливами зеленого перламутра, который, казалось, сиял откуда-то из ее глубины. Такой камень мог стоить целое состояние. И уж точно его стоимость могла покрыть все долги плантации. «Отец ведь мог ее продать!» Но долги все еще были там, а жемчужина здесь. И никогда раньше Эдгар не слышал о ней ничего, и никто не говорил в семье о ее существовании. Но выходит, что отец о ней знал и прятал здесь. Где он вообще ее взял? Он сам ее сюда положил, но не сказал о ней ни мадам Дюран, ни братьям, и даже не попытался продать, чтобы покрыть долги. Или мадам Дюран все-таки что-то знает о ней? Непонятно только, почему в семье все они молчали. Эдгар еще раз посмотрел на переливы перламутра и внезапно подумал, что в свете этой находки название поместья, основанного дедом Гаспаром, теперь выглядит совсем не случайностью. Стоило бы сходить к ювелиру, чтобы оценить этот камень. Продать его, и вот оно решение всех проблем. Эдгар подумал, что не стоит идти с ней к ювелиру здесь, в Альбервилле. Если и оценивать, то только в столице. Не стоит здесь каждому знать, что у него есть настолько дорогой редкий камень. Да еще и невесть, откуда взявшийся. Но, покатав жемчужину на ладони, глядя, как переливается ее поверхность жидким серебром, как исходит от нее какое-то густое тепло, словно она живая, он почему-то передумал это делать. Ему вдруг стало жаль расставаться с настолько прекрасной вещью, и он даже сам себе удивился, никогда не испытывал тяги к предметам роскоши. Он аккуратно сложил в мешочек жемчужину и драгоценности матери, забрав только кольцо. Запер, все опечатал и позвал управляющего. Пожалуй, со всем этим стоило разбираться по порядку. И начинать нужно с кольца. Эдгар вышел из банка. На Рюверте уже сгущались сумерки, стало прохладнее, и он решил пройтись немного, чтобы остудить голову. Эти неожиданные находки немного отвлекли его от тягостных дум Летиции. Ему не хотелось возвращаться домой и снова подниматься в спальню, туда, где еще вчера он держал ее в своих объятиях, пусть и не совсем по-настоящему. Эти воспоминания были мучительны, и он специально шел, не торопясь. Когда Эдгар свернул с ярко освещенной рюверте на рюгюар, под сень старых деревьев, Ему показалось, что кто-то идет за ним. Он почувствовал спиной взгляд. Тот самый, накатывающий тяжелой волной страха. Взгляд той, что приходит по ночам. Послышались шаги, но обернуться Эдгар не успел. Где-то на краю поля зрения мелькнула черная тень, а затем боль взорвалась в голове яркой вспышкой, и он упал без сознания почти у самой калитки собственного дома. Он очнулся от того, что кто-то прикладывал к его лбу мокрое полотенце. Он открыл глаза и увидел над собой черное лицо Нила. На фоне горевшего сзади канделябра седые волосы слуги показались Эдгару ореолом, что рисуют в храме вокруг голов святых. — Вряд ли я в раю, — хрипло произнес Эдгар, убирая полотенце. — Ох, слава Отцу Небесному, очнулись! Нил облегченно вздохнул и принялся причитать. И перепугался же я. Насилу дотащили мы вас с кухаркой. Ну хоть столько ограбили вас, слава богу, а ведь и убить могли. Что-то развелось в нашем квартале лихаимцев. Раньше-то тихо было. Да полежали бы вы массы Дюран. Но Эдгар уже сел, держась за затылок левой рукой. Под пальцами явно ощущалась шишка величиной с куриное яйцо. И голова болела вместе ушиба. Здорово же его приложили. Почему-то сразу вспомнилось, как после встречи с Марией Лафает он очнулся утром на кладбище без ботинок, часов и денег. «Твою же мать! Кольцо!» «Кто-то ограбил тебя один раз, он подлец. Но второй раз подряд ты сам дурак», пробормотал Эдгар, спешно выворачивая карманы. «Ясно же, что кто-то проследил за ним от самого банка. Может, возница? Хотя нет, вряд ли». Каково же было его удивление, когда на месте оказался не только бархатный мешочек с кольцом, но и бумажник. И хотя в нем явно кто-то рылся, но деньги не пропали. Вообще ничего не пропало. Эдгар посмотрел на Нила и потер ладонью лоб. Можно сказать, он легко отделался. И если бы не тупая боль в затылке, то и переживать было бы не о чем. — Ты кого-нибудь видел? — спросил он слугу, но Нил лишь покачал головой. Я вышел фонарь зажечь, а кто-то стоял там, над вами, видимо, кто-то весь черный. Меня увидел и метнулся в кусты. Но я не разглядел его, плохо у меня с глазами-то уже, вздохнул Нил. Я пока палку взял да подошёл, никого уж не было, только вы лежали прямо у калитки. Может, это выходка Филиппа Бернара? Подослал кого-нибудь. Уж с него станется мстить таким странным образом. Хотя. Он бы скорее стреляться надумал. Да и, с другой стороны, с чего бы тогда нападающему рыться в его бумажнике? Тот, кто сделал это, явно что-то искал. И, поразмыслив немного, Эдгар пришел к единственно возможному варианту — жемчужина. Похититель искал что-то конкретное. Видимо, управляющий знал о том, что хранится в сейфе Дюранов, и послал кому-то весточку. Или кто-то все время за ним следил, Не зря ведь ему казалось. Может, и в самом деле следили? Может, знали и про банк, и про то, что там хранится? Потому похититель и не взял кольцо? А если также следили и за его отцом, тогда понятна его паранойя, о которой упоминал месье Бланшар. И предположение Бенье о том, что Агюста Дюрана убили, теперь превращались почти что в факт. «Завари-ка мне кофе, да покрепче. А еще принеси свечей». Эдгар встал, отдал распоряжение слуге и направился в кабинет. Достал пистолет из запертого ящика и положил его на стол. Помнится, в тот раз он ему очень даже пригодился, а мало ли кто пожалует этой ночью. Он вытащил папки, те, что привез от месье Бланшара, и разложил их на кожаном диване. Сегодняшняя ночь будет длинной. В прошлый раз его разбирательство с архивом закончилась стрельбой и исчезновением портрета Марии Лафайет. А позже ему стало не до бумаг. Но сейчас Эдгар подумал, что если где и искать ответы на все свои вопросы, то именно здесь, среди этих пожелтевших листов. В том числе и на вопрос о том, что же это за жемчужина. Ему повезло, что месье Бланшар не выбросил архив деда Гаспара. Бумаги от времени выгорели по краям, местами тронулись плесенью и слежались, и Эдгар принялся разбирать их очень аккуратно, стараясь не повредить. Раскладывал в две стопки. В первую – расписки, записки об урожаях и количестве проданного тростника или патоки, о покупке моллов и строительстве дома. В другую – купчей на рабов и те документы, которые могли иметь хоть какое-то значение в будущем. И чем глубже он погружался в семейный архив, тем в более худшем состоянии были документы. Как будто до того, как попасть к месье Бланшару Они хранились где-то в подвале или на чердаке, и не только плесень, но и мыши потрудились над ними на славу. Эдгар чихал, мочил водой пальцы, чтобы лучше отделялись листы, пил кофе, тер глаза и продолжал раскладывать бумаги по всей комнате. На столе, на полу, на креслах, но ничего стоящего пока не попадалось. Часы в гостиной пробили полночь, и Эдгар хотел уже бросить все, но потом... потом он увидел портрет. Еще один портрет, только теперь уже нарисованный не рукой Агюста Дюрана. Очевидно, что рисунок принадлежал деду, ведь, судя по дате в углу листа, к тому моменту его отец еще даже не родился. Эдгар поднял его осторожно двумя пальцами и обнаружил под ним еще один. И еще. Последний был нарисован на странице, вырванной из судового журнала. Эдгар разложил рисунки поверх остальных бумаг, и подвинул ближе канделябр. С рисунков на него смотрела женщина необыкновенной красоты. Дед Гаспар рисовал гораздо лучше, чем сам Эдгар и его отец. И хотя время подпортило бумагу, по краям она порыжала и истерлась, но, кажется, узнать эту женщину Эдгар смог бы даже по тени. Он смотрел и не понимал. А потом, потом все вдруг встало на свои места. Эта женщина на портрете была похожа на Летицию точно так же, как дочь бывает похожа на мать или внучка на бабушку. И именно сейчас он понял, что видит совершенно явное сходство между этой женщиной с рисунка, Марии лафает и Летицией. На одном из портретов с обратной стороны он нашел надпись, сделанную размашистым почерком. «Руби». Он снова потер рукой лоб и усмехнулся. Значит, вот какой видел ее дед Гаспар. Ту, что приходит по ночам. Вот за кем он находился на болотах. Он видел Руби, его отец Марию Лафает, а Эдгар видит Летицию. Он-то думал, что за странность. Но, выходят все они связаны, и нет никаких сомнений, они родственники. А значит... Его дед знал эту Руби, отец Марию Лафает. Но откуда, кто они такие? «Бернары?» Тогда получается, что и Летиция на самом деле Бернар, а вовсе не мошенница, выдающая себя за их племянницу. Все сходится. Он вспомнил слова ивет: «Нечистая кровь всегда возьмет вверх» и вспомнил ту встречу с летицей в детстве на пароходе. Ее мать – голубоглазая светлокожая блондинка, которая старательно пряталась под зонтиком от солнца и не снимала перчаток. А значит, нечистая кровь досталась Летице от отца. Жульена Бернара. Эдгар собрал портреты, взял свечу и пошел вниз в коморку старого Нила. Он растолкал слугу и, поставив свечу на стол, положил рядом один из портретов. Ты видел когда-нибудь эту женщину? – спросил он внимательно глядя на Нила. Он видел, как у того задрожали руки. Старый слуга опустил голову и втянул ее в плечи. Эдгар пододвинул стул. Сел напротив и сказал тоном, не возражений. «Расскажи мне все, что ты знаешь о Бернарах и этой женщине».